Коровяное русло поступает такое же количество воды. Под склады воды используются подкожная клетчатка, мышцы и другие органы. Наоборот, если человек выпил воду, и она ведь путешественника встасалась в кровь, сразу же соответственное ее количество из крови переходит на склады. Запас воды на складах небольшой. Особенно у птиц и летающих насекомых. Даже в прохладную погоду его для нормальной жизнедеятельности едва хватит на сутки-двое. Но резерв воды должен быть всегда. Наиболее оригинальный способ запасать воду изобрели пчелы. В семье, насчитывающей тысячи взрослых насекомых и огромное количество личинок, нельзя без запасов. А вдруг несколько дней подряд нелетная погода? Что будет тогда с детьми? И пчелы нашли выход. Если открыть улей, то где-нибудь в сторонке можно увидеть неподвижно висящих на сотах крупных рабочих пчел. Это живые цистерны. Пчелы-водоносы весь избыток воды переливают им в зобик. Посол он не наполнится, а тяжелевшие насекомые не потеряют способности не только летать, но и ползать. Случись один-два нелетных дня, и их брюшко заметно опадет, цистерна опустеет. Красадиловы слезы Ласковое теплое море лениво катит к берегу свои волны. Среди подступивших к самой воде поросших лесом скал весь день пасутся олени. Они спускаются сюда, чтобы с густой тени раскидистых дубов и сосен насладиться прохладой легкого ветерка. Море плещется у самых ног рогатых красавцев, но вряд ли оно их привлекает. Когда приходит час идти к водопою, олени карабкаются высоко в горы, в поисках крохотных ямок, смутноватой, не очень свежей водой, осадка родничков, начисто пересыхающих летом. Ни один олень не спускается к морю, чтобы утолить свою жажду. Да и не только олень. Тысячами километров тянется извилистые прибрежные линии материков, окруженных со всех сторон океанами, и нигде не пересекаются звериными тропами. Ни один зверь на земле не спускается к морю, чтобы утолить жажду. Люди, потерпевшие кораблекрушение среди необозримых пространств океанской соленой воды, гибнут от жажды. Морская вода для питья непригодна. В ней растворено слишком много солей, 35 граммов в литре, из которых 27 обычной поваренной соли. Почему же нельзя пить морскую воду? Взрослому человеку необходимо до трех литров в сутки, включая, конечно, и воду, содержащуюся в пище. Если пить морскую воду, вместе с ней в организм ежедневно будет вводиться около 100 граммов солей. Попадя они все разом в кровь, произойдет катастрофа. Обычно кровь освобождается от избытка солей, как только их количество превысит в норму. Главную работу по очистке крови выполняют почки. За сутки взрослый человек выделяет полтора литра мочи, около половины полученной организмом за день воды, одновременно освобождаясь от натрия калия, кальция и других вредных веществ. К сожалению, концентрация этих солей в океанской воде значительно выше, чем в моче. Поэтому, чтобы вывести из организма соли, поступившие с морской водой, потребовалось бы гораздо больше воды, чем ее было выпито. Как же живут морские рыбы и зри? Где они находят пресную воду? Оказывается, находит. Кровь и тканевые жидкости рыб